«Жизнь в альтернативном мире с нуля». Данное произведение лицензировано компанией Истари Комикс. Второй том можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Глава 4 часть 3 «Кажется, Рам и рам собирались зайти в сад, но что-то до сих пор их нет», — заметила Эмилия. Вдоволь насмеявшись, она сидела на садовом газоне и утирала платком слезы. Субару играл с Паком, расположившимся напротив. А ты, значит, специально меня дожидалась? Вовсе нет. Конечно, я должна была тебя поблагодарить. И мне не хотелось с тобой разминуться, но то, что я осталась в саду, это чистая случайность. Да, Субару, это чистая случайность. Подразнил хозяйку Пак. Она отвлекает меня от самых, самых для меня важных дел. По непонятным причинам. Ведет такие бесполезно утомительные беседы с низшими духами. Это же все чистая случайность. Пак, ну хватит. Лия, ты такая кокетка. Хотя иногда мне это в тебе и нравится. А тебе, Субару? Еще бы. Подхватила юноша. В Эмилии та мне нравится абсолютно все. Она для меня как путеводная звездочка на ночном небе.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 Считай это началом наших будущих отношений. Я хотел сказать тебе, точнее, мне бы хотелось стать более близкими, чтобы называть тебя Эмилия Тан, хорошо? Эмилия слегка растерялась от столь энергичного напора и на ее щеках выступил нежный румянец. Ну, хорошо. Я согласна, но... Нет, не смотри на меня так. Чего? А я думал мне дадут тут прот-поворот. Ну, кажется, сработало. Ладно. Комментатор пак. Что по этому поводу думаете? Просто мои девочки не так уж и много друзей. Ответил Коциди на плече у Эмилии, поглаживая свои усики. Поэтому подобное прозвище ей в диковинку. Ее легко выгнать в краску. Не может быть. Да у моей-то прекрасной дамы. Да так легко угодить. Субару готовился к тому, чтобы завоевать Эмилию. А тут... Вот только по моему статусу она находится намного выше меня. Разберусь в этой... Адисократической иерархии тогда уж! А, а можно мы не будем затрагивать такую тему? Мне это не очень приятно. Попросила Эмилия. Ну как скажешь, тогда буду называть тебя ННБ. Эмилия настоящая богиня! Субару повернулся к дому и прищурился. Проследив за его взглядом, Эмилия там заметила служанок-близнецов, выходящих из двери особняка. «А, это Рам и Рэм", сообщила она. «Кажется, для завтрака ещё рановато, но…» Любуя тем, как солнце играет в её серебристых волосах, Субару мысленно отметил, что события развиваются по привычному ему сценарию. Как раз в это время Розваль должен был вернуться домой. Подойдя ближе, служанки синхронно поклонились и сообщили. «Вернулся хозяин, господин Розваль. Хозяин просит всех в дом». Затем они оглядели Сувару с ног до головы и переглянулись. «Сестрица, сестрица, прошло всего ничего, наш гость уже мокрый, как мышь». «Рэм, Рэм, прошло всего ничего, наш гость уже успел превратиться в грязного оборванца». «Да я без вас знаю, что вы выгляжу, как черти как!» Огрызнулся Субару. «И куда вообще подевали мою куртку и штаны, а?» Предстояло переодеться, привести себя в порядок и снова встретиться с Розвеллем. Только в этот раз Субару решил пойти немного иным путем.